Глава двадцать пятая следующие два дня я просто провалялся в постели под наблюдением целителя, которого приставил ко мне Орния. Вредный высокий дядька в очках с тонкой оправой, гладко выбритый, с аккуратно прилизанными назад волосами, он напоминал мне эсэсовцы, какими их часто показывают в фильмах про войну, педантичный, дотошный, холодно-вежливый, а походка будто аршин проглотил. Имя Генрих весьма подчеркивало сходство. Не хватало только усиков. «Я же запретил вам вставать!» Возмутился он, входя в мою комнату и видя, как я укладываюсь в кровать, справив перед этим естественные потребности в ванной комнате. «Если вы изволите нарушать режим, я буду вынужден пожаловаться господину Орнье», отчеканил он, одновременно делая небрежный пас рукой, формируя сканирующее плетение. «Да хоть по-перимскому». Искрящееся заклетие влетело в меня, породив лёгкую волну щекотки по всему телу. На несколько секунд Генрих замер, будто прислушивался к чему-то, а после удовлетворённо кивнул. «Ну что же, никаких отклонений я не вижу. Кости срослись правильно, позвоночник в норме, внутренние органы тоже в норме, зрение восстановлено. Искренне надеюсь, что больше по подобному поводу мы с вами не увидимся» поджал губы Генрих, делая какую-то пометку в своём блокноте, выуженном из кармана. «Не знаю, послушаете ли вы меня, но я бы рекомендовал вам больше не экспериментировать с магией трансформации без своего наставника», укоризненно взглянул на меня целитель. «Я уже не говорю о том, что это давно считается дурным тоном в обществе. Нет, безусловно, вы вольны делать со своей внешностью всё, что заблагорассудится, но всё же я прошу прислушаться к моим словам». «Поверьте, вы ещё вырастите в высокого статного мужчину. Всему своё время, господин барон. К тому же один раз целителя может рядом и не оказаться. Спасибо вам, Генрих. Выздоравливайте, господин барон». Когда за ним закрылась дверь, я закатил глаза и беззвучно выругался. Не знаю, кто придумал эту чушь, что якобы я магическим путём пытался ускорить рост мышц и из-за недостатка опыта и нестабильного источника просто-напросто чуть себя не убил» но я бы на месте этого доброго доктора в этот феерический бред не поверил. По словам Арне, когда они ворвались в кабинет, то, что от меня оставалось, можно было смело сгребать на лопату. И если бы не парень-целитель, который сопровождал Хлою, я бы окончательно умер в этом мире. Вот только умер бы только я, в то время как измененное тело с вселившимся в него демоном еще бы долго гуляло по поместью. И я даже не хочу представлять, что эта тварь здесь могла устроить. Осторожно коснувшись неширокого серого браслета на руке, я тяжело вздохнул. Это украшение появилось на мне в тот самый момент, когда моё искалеченное тело нашли, влили в него прорву маны, чтобы привести хотя бы в транспортабельный вид, а потом, купировав воздействие демона, полностью заблокировали мои магические возможности, а так как источник с тварью, как оказалось, был у нас один на двоих, то таким образом её тоже лишили подпитки. Убить это её не убьёт. Но повторной попытки захватать тело и сознание можно не опасаться, пока блокиратор находится на моем запястье. И да, теперь мне лучше вести себя осмотрительнее, поскольку браслет блокирует не только мои магические способности и не спасавшую меня регенерацию, но и целительскую магию извне. Для того, чтобы воздействовать на меня магией, блокиратор снимался, и рядом присутствовала Хлоя, готовая моментально вмешаться, если демон вздумает повторить что-то подобное. Не будь на мне браслета, регенерация бы и так справилась. Ну а подобные роскоши теперь можно забыть навсегда. Было бы хорошо, защищая блокиратор вообще от любого магического воздействия, но подобные артефакты существуют только в местных сказках. Крепился браслет, как обыкновенный ремешок на часах, и снять я его мог в любой момент. Вот только такого самоубийственного желания у меня не возникало. Грёбанный мир, грёбаная магия. С внезапной злостью подумал я — Одни сплошные проблемы. Выходит, если меня кто-то умудрится ранить, без клирика рядом я просто-напросто загнусь, даже если меня успеют довести к целителю. А если самостоятельно снять браслет, на свободу вырвется демон, противопоставить которому у меня нечего. И лучше бы со мной в этот момент находился клирик. Хоть с батюшкой ходи теперь везде. Кстати, о местных священнослужителях. Вчера меня посетила госпожа Маликоон сообщив мне пренеприятнейшее известия. Нет, ко мне едет не ревизор, скорее надсмотрщик и по совместительству мой временный наставник, который уже никуда не едет, а преспокойно живет у меня в поместье, ожидая, когда я смогу подняться на ноги. Да, это оказалось Хлоя. Увидев мое изумление, Малика тогда негромко рассмеялась. А вот когда я возмутился, что мне поставили в наставнике ребенка, она с улыбкой сообщила, что этот ребенок ее лучшая ученица, и старше она меня на целых три года. И мне явно есть, чему у нее поучиться. По словам Малики, Хлоя только должна преподать мне базу, поднатаскать до нужного уровня физической подготовки, а дальше за дело возьмется уже сама госпожа Онфаран. И выбора не было, как мне прозрачно намекнули. Или я ношу браслет, или меня ждет короткая жизнь, ровно до того момента, когда на мой след встанут клирики, и им будет плевать, глава я или не глава. Одержимый демоном всегда подлежит ликвидации. Демон был прав, когда утверждал, что, узнай Малика, что я одержимый, нас бы ждала смерть. Только он не учел одну деталь. Константина и то, что Малика действительно была подругой матери. В этом у меня сомнений не осталось, да и Арне подтвердил правдивость этого факта. Но вот то, что госпожа Онфара оставила меня в живых, исключительно из-за светлой памяти о Мари Онбад и их дружбе, это вранье, которое я пока не мог опровергнуть, не понимая до конца ее душевного порыва. Ситуация в целом меня пока устраивала. О случившемся со мной знал только Арнье, Малика, Хлоя и тот неизвестный целитель Каро, который уехал из поместья ещё до того, как я пришёл в себя, передав меня из рук в руки Генриху. Для остальных я просто пострадал в результате самостоятельных занятий. И с этим тоже нужно было что-то делать, так как плодить людей, которые могут вскрыть мою истинную сущность, не хотелось. Мне даже разрешили покидать пределы поместья по необходимости, но обязательно в сопровождении Хлои, которая должна неотрывно следовать за мной везде, за исключением нескольких комнат, в которые парни ходят исключительно в гордом одиночестве. Такое положение вещей поначалу обескуражило. Показалось, что все вокруг просто выжили из ума, полагаясь на слово мальчишки 12 лет», разрешить разгуливать везде с запертой в тебе тварью явно не самое умное решение. Но потом я понял, в чём дело. Дело в условностях. Титул главы рода с меня никто не снимал и не снимет, а ограничивать меня в решениях никто не имеет права, даже если я слечу с катушек или превращусь в кровавого маньяка. Это мой род, и только мне решать, что с ним будет. Хочешь устроить резню у себя в поместье, сняв браслет? Валей, Люди твои, решение твое. Вздумаешь учудить такое в городе? Именно для этого с тобой всегда рядом находится Хлоя, которая не даст вырваться демону. А если это окажется невозможным, она просто меня убьет. Вот в этом я как раз и не сомневался. Убьет, причем без колебаний. То, что она боготворит госпожу Малику, было видно с первого взгляда, так что скажи ей, та, что нужно сигануть с крыши небоскреба, Хлоя сделает это не задумываясь. И тут возникает закономерный вопрос: что нужно самой Малике? Даже самые наивные не поверят, что один клирик безвозмездно представил ко мне почти готового второго клирика ученицу. Сдёрнув туз обучение, чтобы она просто таскалась за мной везде. «Три раза ха. Я скорее поверю, что скуповатый Георг со своим семейством откажется от жалования и станет служить роду Родуонсворд за идею. Когда я чего-то не понимаю, это начинает меня напрягать, поскольку ситуация оказывается в зоне уже не моего контроля». «Что тебе нужно?» — пробормотал я. «Ты ещё не понял, бездарок», — прошипел голос, заставивший меня оцепенеть, — Голос, которого я надеялся больше никогда не услышать. «Ей нужен твой источник». «Какого хрена?» — выдохнул я, тут же проверив браслет, по-прежнему продолжавший красоваться на моём запястье. «Тебя же заблокировали!» Несколько раз подняв руку, убедился, что моё тело по-прежнему меня прекрасно слушается. «Силёнок маловато, чтобы заблокировать меня!» — презрительно фыркнули в ответ. «Если ты надеешься, что тебя спасёт эта безделушка на руке, то зря!» «Мне просто понадобится больше времени, чтобы подчинить тебя. Я всегда добиваюсь своего, и в моём распоряжении всё время этого мира». «И ты думаешь, что я тебе поверю?» — фыркнул я, внутренне похолодев. «Если вспомнить всё, что говорило это существо, по всему выходило, что оно ещё никогда не соврало. Я никогда не вру». У меня в голове возник образ оскаленной рожи кого-то похожего на тираннозавра. И да, всё, что ты знаешь и о чём думаешь, не является больше тайной для меня. Признаю, ты смог меня удивить. Пожалуй, это самое интересное приключение за последние тысячу лет. «Прекрасно. Теперь ещё какая-то неведомая тварь читает мои мысли», — мрачно произнёс я. «Что тебе вообще нужно от меня?» «Мне? А ничего». Развеселилось оно. «Это скорее тебе нужно бездарок, а я своё и так скоро получу». Что может быть лучше, чем сидеть и наблюдать за разворачивающимся представлением? Посмотрим, на что ты способен. Судя по той жизни, ты был способен на многое. Конечно, до меня тебе далеко, но скуку развеять хватит. Так что наслаждайся, пока можешь. Наверное, я сейчас выберусь из постели, а потом пойду и попрошу у Малики ещё одни чётки. Хорошая вещица, мне понравилась. А тебе? «Понимаю, что вечно грозить чётками этому уроду не получится, но я не отказал себе в удовольствии просто поддеть его. Он всё равно читает мои мысли, но мне было на это уже плевать. Всё равно он уже никуда никогда не выберется и никому содержимое моей головы не расскажет, так что пусть знает». Ответа на мой вопрос не последовало. Окликнув демона ещё несколько раз, я прекратил эти бесполезные попытки. «Захочет, сам выползет» а пока пусть сидит в конуре, как побитая собака. Когда в дверь постучали, я уже заканчивал надевать отутюженный костюм, который раскопал в недрах своего гардероба. Каштановый цвет ткани идеально гармонировал с моими глазами, а сам костюм сидел просто превосходно, не стесняя движений. «Господин барон?» — удивилась Янис, вкатывая в мою комнату тележку с подносом. «Вам же нужно быть в постели!» «Так», — повернулся я к ней. Я очень ценю твою заботу, но давай я сам буду решать, что и как мне нужно. не хорошо. Простите, господин барон, покраснела девушка. Такого больше не повторится. Обедать я буду в трапезной, так что если у тебя под крышкой не куриный бульон, на который я уже смотреть не могу, то можешь отвести это туда. Бульон? Тихо произнесла служанка. Господин целитель, понятно, махнул я рукой. Можешь дальше не продолжать. И еще Энис. Да, господин барон, напряглась она. «Сделай-ка мне большую чашку кофе, пожалуйста», — улыбнулся я, чтобы она, наконец, отмерла. «Я жутко соскучился по твоему кофе. О большой чашки помним?» «Конечно, господин барон», — обиженно произнесла Энис. «У вас даже чашка есть персональная. Никто, кроме вас, из неё не пьёт. Я только в ней вам подаю». «Спасибо», — хмыкнул я, обогнув Энис с тележкой. «Хоть чашка у меня здесь есть персональная, расту, однако. Осталось только здоровье завести». Простите. Окончательно растерялась служанка. «Забудь», — махнул я, закрывая дверь. «Я жду кофе». «Хорошенькая», — прошептала в голове. «Пожалуй, её я убью первой и дам тебе на это полюбоваться, бездарок. Ты же хотел увидеть её обнажённой, а я тебе покажу её даже изнутри». «Заглохни», — беззлобно прошептал я, понимая, что демон просто-напросто играет на моих нервах. Расположившись в трапезной, я ожидал, когда Энис подаст кофе. «Доброго дня, господин барон», — в трапезной появился Арние. «Внешне он хотел казаться спокойным, но я уже понимал, меня снова ждут какие-то скверные новости. Как вы и приказали, я с утра провел встречу с человеком, который пообещал помочь регулировать вопросы, касающиеся ваших сестер». «И?» — напрягся я. «Он может чем-то помочь?» «Боюсь, что нет», — выдохнул Арние. «Мы проехались до убежища, чтобы увидеться с руководством и постараться хотя бы предварительно обсудить вопрос и прийти хоть к каким-то договорённостям». «Короче», — перебил его я, — «мораль басни». «Они не понимают, о чём речь», — помрачнел Константин. «Список членов выездной комиссии у них сформирован несколько лет назад и с тех пор никогда не менялся. И в этом списке нет Илон и Штайр. Они вообще не знают, кто это такая».